Глава 27. «Аскольд Игоревич, нашим зрителям очень хотелось бы узнать, что чувствует юноша из непривилегированного сословия, дойдя до полуфинала всеимпирского бойцовского турнира?» Задала очередной вопрос репортерша. «Удовлетворение». Я улыбнулся. «Но еще не полное. Моя цель — выиграть турнир, как я уже не раз говорил». Однако последний раз представитель непривилегированного сословия побеждал в финале 47 лет назад. «Вы настолько уверены в своих силах? Иначе я не стал бы участвовать даже в отборочных боях». В этот момент дверь распахнулась, и в блок вошли мои одноклассники. Влад с сынной, Вася с Машей, Юлия и Яна. Алиса грозно посмотрела на них и приложила палец к губам, а затем жестами стала показывать, чтобы они шли к остальной моей группе поддержки на диваны. Удивительная сила духа. Не обрати внимания на вновь прибывших, кивнула репортерша. Но, насколько мне известно, Вас уже нельзя в полной мере считать рядовым представителем непривилегированного сословия. Это как же натолерантно избегает слово «простолюдин»? от Отчего же? Я пожал плечами. Мои родители были простолюдинами, и я простолюдин. Однако вас поддерживают очень благородные люди. но Они смогли по достоинству оценить мои таланты. Невозмутимо ответил я. И у вас, как я слышала, есть несколько компаний, и даже свое веселительное заведение. Ммм, как же удачно, что она сама подняла эту тему. Да, кивнул я. Это заведение совершенно нового для нашей страны формата. Досок для настоящих мужчин. Называется «Райские кущи» и находится на Большакова, 3, корпус 1. Ремонт как раз закончился, и мы открываем свои двери для гостей уже завтра в 8 часов вечера. Будем рады вас видеть. Кто нам гостеприимного хозяина, произнес я? глядя прямо в объектив. Интересно, вырежут или нет? После моей рекламной вставки репортерша довольно быстро закончила интервью. Такое впечатление, что она пыталась загнать меня в угол своими вопросами, но не сумела. Съемочная группа покинула мой блог, и больше никто не беспокоил. Правда, нельзя сказать, что в этой шумной компании мне удалось расслабиться. Понимая это, гости начали расходиться. Первыми ушли занимать места на трибуны бояре Морозовы. Затем мои одноклассники, после них Алиса с Софьей. Так в гостиной и не осталось аристократов. «Марина Сергеевна, Аскольду стоит отдохнуть перед боем». Вежливо обратилась Ирина Александровна к моей тете. «Да, да я понимаю, Аскольд». И тихо проговорила мне. «Я верю в тебя». «Спасибо», кивнул я. «Скоро увидимся». «Давай, Аск, надери зад этому княжичу». Хлопнул меня по плечу Боря. борис Возмутилась тетя и покосилась на Шапочкину, но та ничего не сказала. «Ты просто не можешь проиграть», — сдержанно произнес Глеб. «Аскульт Игоревич», — обратилась ко мне Шапочкина. На миг в ее глазах вспыхнул игривый огонек. Я никогда не сомневалась, что вы лучший. Когда с напутственными словами было покончено, у меня оставалось еще 20 минут до боя. Я сел на диван и стал вспоминать некоторые фрагменты из своей прошлой жизни. Улыбка сама наползла на лицо, а затем в блок вошел старик Тихон с новым комплектом традиционного бойцовского одеяния. Но, наконец-то, усмехнулся я вперед слуги, направившись в раздевалку. Я ждал этого дня. Кажется, что ждал очень долго. Сегодня я, наконец-то, перестану быть обычным простолюдином. Правда, с недавних пор у моего нетерпения появилась еще одна причина. И дело даже не в том, что на приеме после моей победы со мной о чем-то важным хочет поговорить министр пути и сообщений, отец боярни Морозовой, дедушка Никиты Морозова и Юлия Ромодановской. Закончив с переодеванием, я уверенным шагом вышел из отведенного мне блока и пошел по коридору. «Аскольд Игоревич, пусть в поединке вам сопутствует удача». Проговорил один из дежурных перед выходом на арену. «Прошу вас». И распахнул дверь передо мной. Молча кивнув ему Я уверенно зашагал вперед. «Дамы и господа, первый участник первого полуфинала, чемпион Юго-Востока Москвы Аскольд Игоревич Сидоров», громко объявил судья, указав рукой в мою сторону. Зрители оглушенно зааплодировали. С улыбкой приветствуя трибуны, я шел к центру арены. Его соперник в этом полуфинальном матче — чемпион Новочеркасского княжества, наследник его сиятельства — князя Новочеркасского, его сиятельства — Артем Вениаминович Платов. Трибуны взорвались овациями с новой силой, а высокий парень, примерно моего роста, смуглый и с черными волосами, уверенно вышел из противоположного под трибунного помещения. Сделав несколько шагов, он остановился и поприветствовал зрителей, поднятым над головой кулаком. Затем княжич перевел взгляд на меня и уверенной походкой пошел к центру арены. Мы стояли друг против друга. Помимо воли на мое лицо наползла предвкушающая улыбка. Княжич ответил тем же. Сузья начал зачитывать нам правила, и я и княжич уже много раз их слышали. Ничего нового. И, наконец-то, начался обратный отсчет. По моему телу пробежали золотые молнии. тело княжича на миг покрыли коричневые зигзаги, отдаленно напоминающие трещины на высушенной земле. Мы оба активировали покровы, и оба были готовы броситься друг на друга. Одному из нас предстоит сегодня выиграть турнир, а другому всего лишь бой за третье место. В бой! рявкнул судья. И мы, точно голодные львы, как будто другой был дичью, понеслись друг на друга. Мои руки по самой локоть покрыли сотканной золотых молний перчатки. В руках, ниже чем материализовался, созданный из камня меч. Я заблокировал его меч левой рукой и по ушам ударил громкий хлопок. Ха, как же сильно давит. Соперник попытался достать меня ногой. Я был готов к этому. Уворачиваясь от удара ногой в живот, Я полуоборотом ушел влево, собираясь как следует вдарить ему локтем по спине. Но и он просчитал мой маневр и тоже ушел полуоборотом. Мы поменялись местами и замерли друг против друга. Моя улыбка стала еще шире. Княжич, будто мое отражение, тоже не прекращал улыбаться, а в его глазах светилась бесконечная радость. «Давай!» — рявкнул я, снова срываясь с места. И мы закружились в смертоносном танце. От столкновения перчаток из молнии с каменным мечом парень разносился грохот. «Что за безумная схватка?» — восхищенно выпалила Яна. «Да, еще ни разу не видел, чтобы оскольд настолько погружался в битву», — выдохнул Влад. «Они сражаются на равных». Софья напряженно следила за боем. «Никогда не слышала, что его сиятельство князя черкасского сын самородок», — хмурей сказала Алиса. «Аскольд может проиграть?» — прошептала тетушка оскольда «Нет, не может», — уверенно ответил Борис Сидоров. «Аск ни за что не проиграет». «Похвальная вера в брата». Тут же отозвалась Яна. «Я тоже верю в Аскольда. а посмотрите, как он улыбается. Асколь, счастлив встретить достойного соперника». Девушка скользнула по Борису радостным взглядом. Тот смутился и закивал, как болванчик. А от слов Яны в голове Влада, осмотревшего этот момент на экран, родилась лишь одна мысль. «Ага, улыбается». до чего же жуткая и кровожадная улыбка. Обозначить два быстрых удара в голову и сразу нанести настоящий удар правой ногой по голени. Хм, естественно, княжич видел насквозь мой финт и, не отрывая стопы от покрытия арены, резко завел левую ногу назад. Перенеся вес тело на правую ногу, с правой же стороны княжич рубанул мечом. Я подставил под клинок левую руку в перчатке а правым кулаком зарядил противнику в голову, но он смог уклониться. Мы снова разошлись, как в космосе корабли. Танцуем уже минуты три, но так и не нанесли друг другу ни одного чистого удара. А без них здорово. Но это мой самый изматывающий бой на всемперском турнире. Приходится тратить кучу энергии, чтобы, если все-таки удастся достать противника, не нанести ему пустой удар. А еще концентрироваться сверх меры, чтобы успевать реагировать на его выпады. Кровь бурлит. Ностальгия. Но пора уже добавить новые элементы в наш танец. И сделать это нужно мне. Это он так и продолжит филигранно размахивать каменным мечом. К тому же, внутри меня уже бурлит собранное живо. Держа меч двумя руками возле левой ноги, княжич бросился в атаку. Я ушёл в сторону от мощного восходящего удара. Однако противник невероятным образом сменил направление меча, когда тот был на уровне моей шеи, и вот удар уже горизонтальный. Скрестив перед собой обе перчатки, я встретил клинок меча. А в следующий миг мои перчатки засияли ослепительным золотым светом. Только создатель техники может отчетливо видеть сквозь это яркое сияние. И я видел, как противник спокойно опустил веки. Во время боя он хладнокровен, врасплох его не застать. Но все же на мгновение восприятие притупилось. И именно в это мгновение из моего тела вырвались бесчисленные золотые молнии и врезались в тело княжича. Огромный боевой опыт помог моему противнику. С ног до головы княжича покрыл полный стихийный доспех, который принял на себя мою атаку. Продолжая давить на мои перчатки мечом, княжище топнул пяткой, и из арены вырвалось толстое каменное копье. Раньше в этом теле я испытывал проблемы с одновременным использованием облака альтеры и концентрацией ее внутри частей тела. Теперь, благодаря тренировкам, боям с мастерами и планомерному укреплению тела, это дается мне легко. Уменьшив альтеру в облаке, я направил часть альтеры в ногу и раздробил камень. За спиной княжичи начали формироваться крупные, размером с футбольный мяч, каменные снаряды. Сформировавшись полностью, снаряды устремились в меня. Я встретил их многочисленными молниями. Пусть руками с помощью альтеры я без труда мог распылить эти снаряды, но внутрь техники живы я не могу засунуть альтеру. А по уровню живы противник меня превосходит. Мои молнии не могли разбить каменные снаряды, но, врезаясь в них под определенным углом, меняли траекторию полета. Благодаря облаку Альтеры я прекрасно чувствовал, где именно находится каждый снаряд. Но форк меня дери, как же это сложно. Голова трещит от безумной концентрации, а тело ноет от использования огромного количества Альтеры. Какой выдающийся поединок. Это точно не уровень рядовых наставников, а какой четкий контроль живы с обоих сторон. Соглашусь с вами, поединок достойный финала. А ведь в финале один из них встретится с боярином Шереметьевым, Полагаю, там нас ждет захватывающее зрелище. Хочется в это верить. Слушая разговор ближайших соседей, Софья хмурилась. Хочется верить. Она верила в победу Аскольда. И, как это ни прискорбно, признавала, что сейчас он выкладывается гораздо больше, чем во время поединка с ней самой. Но ведь она била и с Аскольдом в финале. Финале. И оба финалисты всегда могут не думать о том, как бы поберечь силы для следующего боя. Но если, когда Аскольд победит княжечного Черкасского, У него будет всего лишь пара часов, чтобы восстановить силы. Справится ли он?» «Он справится», — тихо прошептала Алиса, как и остальные, не отводившие глаз от арены. «Давай, Аск!» — жалку лакий Влад. «Ты сможешь, размашь его!» — шептал Борис. Софья улыбнулась. Сколько людей искренне болеют за Аскольда. Удивительно, как быстро и легко этот человек смог покорить их сердца. Тройкурова вновь обратила свой взор на арену. на там творилось форменное безумие. Оба бойца демонстрировали поистине чудеса контроля для своего ранга и возраста. Бесчисленные каменные снаряды летели уже не по прямой, а петляли по замысловатым траекториям. Но золотые молнии все равно умудрялись сбивать их. А в центре этого яркого действа два бойца без устали атаковали друг друга. Удивительным образом, ни один из них до сих пор не пропустил ни одного удара. Но что еще удивительнее, это выражение их лиц. Казалось, оба едва сдерживаются, чтобы не расхохотаться безумным радостным смехом. Даже не верится, что это бой двух первокурсников. Раздался за спиной Софьи удивленный голос великой книжной Тверской. Вот ведь веселуха. Как же я скучал по этому. Бой, в котором не приходится биться за свою жизнь или жизнь других. Но бой практически на грани. Бой, в котором воины определяют, кто же из них лучше. Кто достоин победы. В какой-то момент я и вовсе позабыл о турнире. а лишь наслаждался этим забытым чувством. Как же часто раньше мы так сражались друг с другом, настолько часто, что видим атаки друг друга насквозь. Однако скоро эйфория начала проходить, уступив месту глазу разума. То же самое произошло и с княжечем Новочеркасским. В очередной момент разорвав дистанцию, мы прекратили бомбардировать друг друга каменными снарядами и золотыми молниями. А стихийный доспех противник давно снял, ибо не мешал телу двигаться в привычной манере. Я смотрел в его карие глаза, И точно знал, о чем думает княжич. Ведь сам я думал о том же. Одному из нас суждено выиграть турнир, а второму — бой за третье место. Но первому придется худо. Ведь сейчас мы оба потратили много сил. А значит, пора заканчивать. Мы оба знали, кто выиграет. Мы поняли это в первую же секунду боя, когда я заблокировал его каменный меч. Когда два облака Альтеры впервые на этой планете столкнулись друг с другом, пройдив оглушительный грохот. Сыны Александрии гордо идут в бой. В моей голове прозвучали финальные строки песни, которая традиционно открывала турнирные бои на родине. В спаррингах же едва присутствовал судья. Он обычно произносил две последние строчки. Это было сигналом. Я бросился вперед одновременно с княжичем. Уверен, он тоже сейчас вспомнил старую песню. Держа меч в правой руке, он начал бить снизу вверх, однако на середине движения разжал пальцы. Его правая рука продолжила подниматься, а левая снизу поймала рукоять меча. Так должно было быть. Но мастер меча не демонстрирует без надобности свои уловки на всю страну. Он рубанул просто и без затей. По диагонали снизу вверх. Я заблокировал удар. Двумя руками. Он продолжил давить. Я перенес вес тела на правую ногу и, описав в воздухе полукруг, поднял левую. Простяжка мне уже давно позволяла выполнить этот удар. Княжич постарался отпрыгнуть но я резко опустил ногу, в которой сконцентрировал доступные мне максимум альтеры. Противник успел защититься мечом, но то, что Альтеру невозможно запихнуть вживу, верно и для княжича. в мастерстве, владения Альтерой, он мне всегда уступал. Пусть и не сильно. Каменный меч рассыпался в пыль, а моя пятка упала на ключицу противника. Покров под ней начал исчезать. От удара колено княжича подкосилось. Я успел убрать Альтеру, чтобы не сломать ему ключицу. Удар. Кулак остановился в миллиметре от головы преклонившего передо мной колено человека. Мы оба знали, кто сегодня победит. Мастер меча сам решает, что будет его оружием. Передающийся из поколения в поколение меч или простая палка. Однако если меч сломан, я признаю поражение. Проговорил Арвин. Трибуны в этот момент молчали, замерев в изумлении. Победитель и первый финалист имперского бойцовского турнира Аскольд Игоревич Сидоров, торжественно объявил судья. Поднявшись, Арвин отбил воинское приветствие. ей сделал то же самое. Он устало провел двумя пальцами по волосам у виска. Так выглядело со стороны. Нужно поговорить. Прочитал я наш условный сигнал. Медленно моргнув, ответил ему «да».